Глава 10. Конец января 1890 года. Хрящевка. Сквозь неплотно прикрытые шторы в комнату пробрались первые робкие розоватые лучи солнца. Аня трогательно улыбалась во сне, а граф любовался избранницей, перебирал рыжие локоны и никак не мог заставить себя уйти. Алексей понимал, что если он ещё немного задержится, то уже не сможет покинуть Анну. Это было одно из самых трудных решений в его жизни — Но он знал, что поступает правильно. Они не смогут быть вместе. Он, разумеется, придумал бы историю о дворянке из древнего, но обнищавшего рода, выправил бы ей метрику, а общество проглотило бы легенду. Но Анне будет тяжело в высшем свете, куда он был вхож по рождению и долгу службы. Ей придется изучать этикет, поработать над манерами, а организация балов и торжественных приемов — особая наука. Аня слишком независимая, и вряд ли захочет подстраиваться под кого-то». Шубарин тихонько поднялся и присел на край постели, панура опустив голову. Он убеждал себя, что это лишь страсть и влечение. Пройдет время, и он забудет эту женщину. Вздохнув, Алексей Петрович быстро оделся и, не оборачиваясь, покинул спальню. Он спустился на первый этаж и дал распоряжение Макару отвезти его до станции в Ставрополе. На перекладных доберется до Самары и дождется ближайшего поезда. Шубарин написал Томасу записку с извинениями и, быстро побросав в саквояжи вещи, через полчаса покинул поместье в Хрящевке. Анна проснулась в прекрасном настроении. Она вспомнила о безумной ночи любви, улыбнулась и протянула руку к возлюбленному. Но нащупала лишь холодное простыня и пустоту. Аня приподнялась, осматривая комнату, но ни графа, ни его вещей не обнаружила. Лишь рубиновую брошь на подушке. Глаза увлажнились, но Анна решительно смахнула слёзы. «Нет, она не станет плакать. У неё была прекрасная ночь, но сейчас настал новый день, и пора собираться в путь». В столовую к завтраку Аня спустилась последней и застала всех, кроме Шубарина. Катя перехватила взгляд подруги и покачала головой, тем самым выражая сожаление. После трапезы она обняла Аню и проследовала с ней в малую гостиную. «Он уехал», — сообщила Катя. Шубарин передал Томасу записку со слугой, которой пишет о вынудивших его причинах. «Катюш, не нужно, я же всё понимаю», — выдавила улыбку Аня. «Ты не обидишься, если мы переместим меня сегодня? Твой муж пообещал, что можно настроить аппарат в обеденный перерыв. В это время в музее и в часовне никого не будет». «Заговорщики», — грустно вздохнула Катя. Впрочем, Томас ей утром сообщил о просьбе подруги. А когда она узнала об отъезде Шубарина, то всё поняла. Катерина так мечтала, чтобы подруга погостила в поместье подольше, а ещё лучше, чтобы осталась насовсем. Катя всей душой желала, чтобы Аня была счастлива. «Конечно, не с этим противным шубарином, но сердцу не прикажешь». «Аню, только обещай, что вернёшься. Мы по-прежнему будем делать настройку на перемещение каждые выходные, да и Геля должна вот-вот приехать». «Обещаю», — нехотя кивнула Аня. Она не стала говорить, что всё, чего она желала, Это оказаться как можно дальше от графа. Тем не менее подругу обнадежила. Может, летом приеду, только немного успокоюсь. Аня уже предвкушала, как через несколько часов окажется в своём времени и сделает всё возможное, чтобы стать для кого-то единственной, желанной и любимой. И она непременно забудет упрямого, несносного, невыносимого графа из прошлого. Алексей Петрович Шубарин находился в дороге более трех часов и постоянно думал об Анне. Она уже проснулась. Наверняка узнала, что я уехал. Вспоминает ли обо мне? Что чувствует ко мне?» Алекс чертыхнулся, потому что сам чувствовал непереносимую боль в груди. Всё это время, проведённое в пути, он пытался привести доводы, почему они с Анной не могут быть вместе. И теперь ни один из них не казался ему убедительным. Граф рвано выдохнул и ударил кулаком о стенку экипажа. Потянулся к слуховому окошку и крикнул возничему. «Любезный, поворачивай!» «Едем обратно. И быстрее!» В полдень Алексей Петрович вбежал в Хрящевский замок, забыв в экипаже и трость с цилиндром и саквояж. Он поднялся на третий этаж и распахнул дверь гостевой спальни, в которой провёл незабываемую ночь. Служанка, прибиравшая в комнате, вскрикнула от неожиданности. Граф, не обращая на неё внимания, осмотрелся и заметил на прикроватном столике бархатную коробочку. Широким шагом пересёк спальню и открыл крышку. Брошь лежала на месте. Анна не приняла его подарок. Шубарин подошёл к массивному гардеробу и распахнул дверцы. Он обнаружил, что все её вещи на месте и с облегчением вздохнул. «Где госпожа? Гуляет с графиней или рисует в гостиной?» Поинтересовался он, ужавшийся к комоду круглолицей девицы. «Так уехала она!» Торопилась так, что наряды не взяла, только забрала тот большой розовый саквояж, что привезла с собой — «Хозяин с хозяйкой провожать её поехали. Где-то час назад», — лепетала служанка, продвигаясь бочком к двери, так как грозный взгляд графа не сулил ничего хорошего. Шубарин сжал брошь в кулаке и стремительно покинул гостевую комнату. Он побежал к заброшенной часовне, а когда прибыл на место, попытался открыть дверь. Словно безумный дёргал дверную ручку и выкрикивал «Томас! Вальдемар! Откройте! Это Алекс! Впустите меня!» Вскоре засов заскрепел, дверь отворилась, и плачущая Екатерина Ивановна Окошкина-Стрэтмор решительно подошла к Шубарину и со всей силы хлестнула по лицу. «Ненавижу!» — бросила Катя и добавила еще пару крепких ругательств. Шубарин с пощечиной был согласен, поэтому оправдываться не стал. Он вошел в здание часовни, огляделся, но Анны не обнаружил. Под потолком клубился легкий дымок, а Томас с Владимиром возили с оборудованием. «Где она?» «Где Анна?» — срывающимся голосом спросил Алексей, приблизившись к компаньонам. «Переместилась в своё время», — ответил Томас Генрихович и с сожалением посмотрел на друга. «Всё, как ты и хотел». «Алекс, ты вроде бы утром скоропостижно покинул поместье», — заметил Давыдов, бросив на приятеля насмешливый взгляд и продолжил отсоединять провода. «Что-то забыл?» «Да, своё сердце», — буркнул Шубарин и попросил у друзей. «Настройте агрегат на будущее. Я иду...» за ней. Приятели переглянулись, а после непродолжительной паузы одновременно спросили. — Уверен? — Разумеется, — кивнул Алексей, сжимая в ладони брошь.